Мстислав явился только странствующим героем, покровителем утесненных, без всякого государственного понимания, без всяких государственных стремлений, и отнял Галич у иноплеменника для того только, чтобы после добровольно отдать его тому же иноплеменнику. Но Северная Русь идет своим путем. С одной стороны, ее князья – распространяют свои владения все дальше и дальше на восток, с другой не перестают теснить Новгород, рано или поздно их верную добычу, наконец обнаруживают сильное влияние на ближайшие к себе области Южной Руси, утверждают на черниговском столе племянника мимо дяди. Таким образом, вначале мы видим, что единство русской земли поддерживается единством рода княжеского, общим владением. Несмотря на независимое в смысле государственном управление каждым князем своей волости, князья представляли ряд временных областных правителей, сменяющихся, если не по воле главного князя, то, по крайней мере, вследствие рядов с ним, общих родовых счетов и рядов так что судьба каждой волости не была независимо определена внутри ее самой, но постоянно зависела от событий, происходивших на главной сцене действия, в собственной Руси, в Киеве, около старшего стола княжеского. Северская, Смоленская, Новгородская, Волынская области переменяли своих князей, смотря по тому, что происходило в Киеве, сменял ли там Мономахович Ольговича, Юрьевич Мстиславича или наоборот. А это необходимо поддерживало общий интерес, сознание о земском единстве. Но мы скоро видим, что некоторые области выделяются в особые княжества. Отпадают от общего единства области крайние на западе и востоке, которых особность условливалась и прежде причинами физическими и историческими. Отпадает область Западной Двины, область Полоцкая, которая при самом начале истории составляет уже владение особого княжеского рода. Отпадает область Галицкая, издавна переходная и спорная между Польшей и Русью. На востоке отпадает отдаленный Муром с Рязанью, далекая Тмутаракань, перестает быть русским владением. Обособление этих крайних властей не могло иметь влияния на ход событий в главных, срединных властях. Здесь, в южной Днепровской половине, мы не замечаем изменения в господствующем порядке вещей, обособления главных властей, ибо никакие условия, ни физические, ни племенные, ни политические, не требуют этого обособления. Но как скоро одна ветвь, одно племя княжеского рода утверждается в северной, волжской половине Руси, как скоро князь из этого племени получает родовое старшинство, то немедленно же и происходит обособление Северной Руси, столь богатое последствиями, Но обособление произошло не по требованию известных родовых княжеских отношений, а по требованию особых условий, исторических и физических. Нарушение общего родового владения и переход родовых княжеских отношений в государственные условливались различием двух главных частей Древней Руси и проистекавшим отсюда стремлением к особности. Благодаря состоянию окружных государств и народов, все эти внутренние движения и перемены на Руси могли происходить беспрепятственно. В Швеции еще продолжалась внутренняя борьба, и столкновения ее с Русью, происходившие в минуты отдыха, были ничтожны. Польша, кроме внутренних смут, усобиц, была занята внешнюю борьбою с опасными соседями немцами, чехами, пруссами. Венгрия находилась в том же самом положении, хотя оба этих соседних государства принимали иногда деятельное участие в событиях Юго-Западной Руси, каково, например, было участие Венгрии в борьбе Изиславом Мстиславича с дядей Юрием но подобное участие никогда не имело решительного влияния на ход событий, никогда не могло изменить этого хода, условленного внутренними причинами. Влияние быта Польши и Венгрии на быт Руси было ощутительно в Галиче. Можно заметить его и в пограничной Волыни, но дальше это влияние не простиралось. Польша и Венгрия – не могли быть для Руси проводниками западноевропейского влияния. Скорее можно сказать, уединяли ее от него, потому что и сами, кроме религиозной связи, имели мало общих форм быта с Западной Европой. Но если и Польша с Венгрией несмотря на религиозную связь, мало участвовали в общих явлениях европейской жизни того времени, тем менее могла участвовать в них Русь, которая не была связана с Западом церковным единением, принадлежала к церкви Восточной, следовательно, должна была подвергаться духовному влиянию Византии. Византийская образованность, как увидим, проникала в Русь. Греческая торговля богатила ее, но главная сцена действия перенеслась на северо-восток, далеко от великого водного пути, соединявшего северо-западную Европу с юго-восточной. Русь уходила все далее и далее вглубь северо-востока, чтобы там, в уединении от всех посторонних влияний, выработать для себя крепкие основы быта. Новгород не мог быть для нее проводником чуждого влияния уже по самой враждебности, которая проистекала от различия его быта с бытом остальных северных областей. Но если Русь в описываемое время отделялась от Западной Европы Польшей, Венгрией, Литвой, то ничем не отделялась от Востока, с которым должна была вести беспрерывную борьбу. Собственная Южная Русь была украйною, так сказать, европейским берегом степи и берегом низким, незащищенным нисколько природою, следовательно, подверженным частому наплыву кочевых орд. Искусственные плотины города, которые начали строить еще первые князья наши, недостаточно защищали Русь от этого наплыва. Мало того, что степники или половцы сами нападали на Русь, они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византией. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников. Варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушены, которыми та сообщалась с образованной Европой. Южная Русь, Украина, европейский берег степи заносится уже с разных сторон степным народонаселением. По границам Киевской, Переяславской, Черниговской области садятся варварские толпы, свои поганые как называли их в отличие от диких, то есть независимых степняков или половцев.